Номер 82. Грибы всё помнят. Память мицелия. Грибы — интереснейшие создания. В них есть кое-что от растений, кое-что от животных. Не зря микология, наука, занимающаяся их изучением, по-прежнему считается разделом ботаники, хотя в классификации грибы уже выделены в отдельное царство. В отличие от многих живых существ, грибы могут жить в безвоздушном пространстве и в условиях радиации. Они способны разлагать самые разнообразные вещества, таким образом очищая и обогащая почву. Часть из них активно употребляется в пищу, хотя остальные настолько непригодны к употреблению, что могут вызывать пищевые расстройства, галлюцинации и даже смерть. Помимо прочего, Грибы — одни из наименее изученных организмов. Хотя эта форма жизни населяет нашу планету уже не первую сотню миллионов лет, знаем мы о них катастрофически мало. Не в последнюю очередь это связано с тем, что те грибы, которые мы видим, и которые, собственно, и называем грибами, это только малая часть сложнейшей системы, основной массив который спрятан под землей. Надземный гриб нужен только для выброса спор, то есть для размножения. Все остальные функции, часть из которых и по сей день остается неизвестной, выполняет мицелий — обширная сеть тончайших ниточек, диаметр которой может составлять около 35 километров. Мицелий является не только телом гриба, но и его мозгом. В последние несколько десятилетий учёные всё чаще выдвигали предположение, что грибы способны думать, а главное — помнить. И эксперименты одного из японских учёных подтвердили это. Гриб, оставленный в лабиринте с сахаром, обычно использующимся для грызунов, не просто находил к нему дорогу с помощью своих ниточек. Те ниточки, которые пошли по ложному пути, возвращались и двигались правильно. А при следующем прохождении гриб уже безошибочно нашёл сахар. Причём сразу двумя способами. Такие потрясающие открытия должны подвигнуть учёных на новые исследования. Грибы имеют форму зонта, потому что растут в дождливую погоду. Еміль Кроткі